Алик Пересвет, похоже на Аль Капоне История Алика Пересвета, похожего на Аль Капоне, его брата Гриша Пересвета, в дни собирания спрятанных в ящиках моего письменного стола текстов, не вызывала во мне сомнения, что эти истории для финала книги. Алик с лицом Аль Капоне курит сигару. Он явно не знает, кто такой Робер Брессон. Кино его не интересует. «Почему я упомянул Брессона?» Мароканка Шилда спросила меня, «Кто ваш любимый режиссер?» Я ответил, «Робер Брессон». Алик выдал сигару. «Что снял?» Я промолчал. «Робер Брессон, великий французский режиссер, творивший в сороковых, шестидесятых годах, снял фильм про осла, «На удачу Бальтазар». Это один из немногих фильмов, которые я люблю пересматривать. Рассказывая об Осле, Брессон говорит о человеке, его радостях, печалях, потерях, надеждах, о том, что все мы попались, что все мы достойны лучшей участи. В 90-х годах я жил в Лос-Анджелесе, дружил с Аликом Пересветом, который, как и я, был тбилистцем, и жил на улице Сулхан Саба, недалеко от моего музейного переулка. Алик был также другом моей французской продюсерши, Музы Туринцевой. Алик торговал экзотичными животными. Он постоянно разъезжал по краинам планеты Земля и привозил в Америку драконов с каких-то островов весом по 100 килограммов, с чешуей ярко-синего цвета, которой не прибивали пули. Алик однажды продемонстрировал мне это — стреляя в дракона с расстояния пяти шагов. Алекс стрелял, дракон меланхолично глядел на него. Пересвет постоянно носил в правом ботинке свою любимую пушку-беретту, прилепленную к ноге медицинской липучкой. Так мы ходили в ночные бары на Венес-Бич, на концерт Булата-Куджавы. «Зачем берета на концерте-куджавы?» Акуджавы? спросил я Пересвета. «Иракли». «Картель», — он так сказал. «Поставил меня на счетчик. Меня могут пристрелить в любой момент и где угодно. Несмотря на счетчик, крутящийся где-то, мы носились по Лос-Анджелесу в его открытом 7-метровом кадиллаке. Муза Туринцева заказала мне сценарий о приезде в Москву в 20-х годах Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса. Помните комедию «Поцелуй Мэри Пикфорд»? Наш фильм должен был быть не комедией, а детективом. У меня сценарий не получался. Помимо моего неумения быть Агатой Кристи, Жоржем Семеноном, виноват был и Алик Пересвет со своими звонками в час ночи. «Ираклий, помнишь марокканку Шилду? С ней и ее подруга Менчи тоже марокканкой. Мы в ресторане Мусташ. Садись в такси». «Алик, сейчас час ночи». «Спишь?» «Пишу». «Ты что, охренел? Почему пишешь?» «Кто ты, Лев Толстой?» Алек. Муза Туринцева приезжает в среду, а у меня всего двадцать семь страниц». «До среды четыре дня! Бальзак в день писал сто страниц!» «Алик, я не Бальзак. Не люблю ноющих мудаков!» Повесил трубку. Сижу, пишу тоскливую двадцать восьмую страницу, а в голове мелькают кадры ни Москвы, ни Белорусского вокзала, где в двадцатых годах Тысячные толпы советских людей встречают Мэри Пикфорд и Дугласа Фербенкса. Калейдоскоп в моей голове совсем другой. Мусташ, французский ресторан в Лос-Анджелесе. Алик Пересвет, марокканка Шилда, в лицо которой он выдувает дым сигареты Монте-Кристо. А та заглатывает дым. Это у них такая игра. Рядом скучает неизвестная мне мараканка Менчи. Возможно, такая же смуглая, изящная, как Шилда. В два ночи я открываю двери ресторана «Мусташ». Двадцать восьмая страница сценария «Убийство Мэри Пикфорд», брошенная, плачет в одиночестве. Однажды Пересвет звонит, как всегда, ночью. «Иракли, ты знаешь кого-нибудь в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана?» «Я никого не знал в Центральном комитете Коммунистической партии Казахстана». Знал только Алжаса Сулейменова. Он большой поэт, но он не центральный комитет Компартии. А в чем дело, Алик? Мне нужен осел. Казахский. Пересвет говорит обрывочно, с паузами, словно при этом разговоре засовывает берету под высокий носок и скрепляет его медицинской липучкой. У меня появился очень богатый клиент. Коллекционирует редкие породы ослов. У него на ферме под Пасаденой их несколько десятков. А в Казахстане, в горах Алатау, бродят густошерстные ослы. Они очень сильные и малочисленные. Вывозить их из Казахстана нельзя. Но коллекционер Генри Миллер, надо же какая фамилия, готов заплатить за них любые деньги. Помоги, Ираклий! Звонить Алжасу Сулейменову по поводу густошерстного казахского осла я не решился. Пересвет сам, напором, способностью добиваться всего, что задумал, достучался до правителя Казахстана тех лет. Поехал в Среднеазиатскую республику и где-то на Памире или еще выше обнаружил 140 густошерстных ослов. Он получил официальное разрешение на вывоз одного осла каким-то сложным маршрутом, Крузовыми самолетами с тремя пересадками он привез это существо в Пасадену, штат Калифорния. Миллер тут же приступил к выведению новой ослиной породы кустошерстный калифорниец. Он назвал осла Гигант. Началась брачная пора. И тут случилась странность: Гигант не пожелал ни одну ослицу из Гарема, Генри Миллера. Двадцать самок укладывались в постель гиганту. Он отворачивался от них, убегал на другой край поля. «Уберите от меня этого!» Тут Генри Миллер сказал слово, которое я не могу повторить, разве что по-грузински. «Траки с мимцами!» Пересвет под нажимом Миллера и его адвокатов вынужден был увести гиганта назад в Казахстан. Поменять осла не удалось. Но когда местные узнали, в чем проблема, удивились очень. Осел, выпущенный на волю в Казахстане, тут же доказал свои недюжины способности в любовных делах. Алек Пересвет не мог понять, почему там, в Калифорнии, гигант был индиферентен, импотентен. А здесь, в Казахстане, мгновенно стал ненасытным Казановой. Человек по имени Ольмес в темном от пота ватнике, бывший хозяин осла, сказал, ему нужно прощептать правильные слова, и он с радостью сделает то, что должен делать. Алик выучил казахские слова, шептал их ослу. Все безрезультатно. Он увез в Калифорнию осла и маленького человека в ватнике. В Посадене началась серия удачных селекционных экспериментов. Альмес что-то шептал ослу на ухо, и тот бросался в бой. Генри Миллер сдружился с казахом. Целыми днями они говорили друг с другом, не зная языка другого, об ослах, о правителях, о боге о женщинах. Пили виски, вместе принимали роды, радовались, что крошечные ослята имеют густую шерсть. Вместе ездили в Лас-Вегас. Казах вначале выиграл у одноруких бандитов, потом проиграл все доллары. Но это не очень его огорчило. А потом случилось то, что случилось. Неожиданно умер Генри Миллер. Все плохое завертелось с дикой скоростью. Наследники Генри Миллера аннулировали ослинную ферму, распродали дорогостоящие гектары земли, выгнали альмеса. Алик Пересвет повел себя очень порядочно. Выкупил густошерстного осла, организовал перелет альмеса и осла в Казахстан. Сам не смог поехать, но послал свою племянницу Тасю Пересвет. Бойкая девушка, не любящая ничего американского, довезла альмеса и осла до помира Ей так там понравилось, что она вышла замуж за сына Альмеса, в чем-то гиганта. Сценарий об авантюре белогвардейских боевиков «Убить прелестную американскую кинозвезду Мэри Пикфорд» я не дописал. Уехал в Москву преподавать на высших курсах сценаристов и режиссеров. История длинношерстного казахского «Осла» и «Алика Пересвета» вспоминалась мне многие годы. Я рассказывал ее друзьям. «Готовы сценарий?» — говорили друзья. «Надо только сесть и написать. Сегодня все пишут на компьютерах. Но есть извращенцы, которые не умеют нажимать на компьютерные кнопки. Пишут авторучкой. Потом, вооружившись ножницами и скотчем, режут, клеят тексты, что-то зачеркивают, рут из листы, кубы их шепчут. «Хватит этих мучений, сажусь за компьютер, начинаю учиться». К таким извращенцам отношусь и я. Я пишу авторучкой. А печатают мои друзья, мои студенты. Моя жена Тома Стенко. Я давно не упоминал Тому на страницах этой книги, так как она вместе с нашим сыном Чанчуром уехала в Вадлер к своим братцам Саше, Леше и Валере. Мне печатают разные московские машинистки, с которыми я встречаюсь обычно в метро. В грохоте подъезжающих электричек Я что-то объясняю им, указываю на стрелки в рукописях, которые ведут к продолжению фраз. Машинистки строги и неулыбчивы. Одна из них бросила на мраморный пол в станции Маяковская мою драгоценную рукопись. У другой бесхвостая собака австралийской породы съела много страниц до того, как они были напечатаны компьютером. Что мне было делать? Не знаю чем можно объяснить мою неспособность научиться пользоваться компьютером. Тем более, что сочинение текстов есть сегодня единственный мой источник творческого наслаждения и дохода. Так что же с Аликом Пересветом? Неожиданно я встретил его в Москве. Он заметно потолстел. Я спросил его про берету, про картель. С картелем разобрался. С беретой сегодня дела не делаются. Мы сидели в кафе «Пушкин». Алекс спросил меня, как ты относишься к магическому реализму? Вопрос из уст Алика неожиданный. «Люблю Маркеса», — ответил я. «И «Я люблю Маркеса и Марио Варго Салиосу, и Кортасара и Борхеса, всех этих латиноамериканцев». Алик, но ты же не очень книгами интересовался. В Аргентине попал в тюрьму, полгода в камере один. Испанский, знаю плохо, в библиотеке взял «Сто лет одиночества» в английском переводе. И пошло. Начитавшись этих писак, Алекс смеется, вспомнил папиного брата Гришу Пересвета. Он рассказывал очень интересные вещи. Жена звала его кретином. Я тебе расскажу его истории. Позовем Музу Тринцеву, снимем кино. Открой свою записную книжку. Помню, как в Лос-Анджелесе ты все время в нее что-то записывал. Я так и сделал. А Гриша Пересвете и генералиссимус Сталине Иосифе Виссарионовиче. Гриша Пересвет, дядя Алика, служил на холодной речке. Недалеко от знаменитого Черноморского курорта Гагры находилась дача, выкрашенная в темно-зеленый цвет. В ней жил, точнее периодически наезжал. Генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин, страдающий подагрой и множеством скрытых болезней, которую он не любил лечить, но врачи требовали, и он, нехотя отрываясь от дел, государственных планетарных, сидел на этой даче, скучал, размышляя о судьбах мира, вспомните осень патриарха Маркеса. Приезжал ЗИ-110, увозил генералиссимуса в грязи лечебницу. Там его клали в лечебную грязь, делали какие-то уколы, тесты. Один врач-идиот дал Йосифу Виссарионовичу в руки скакалку и потребовал, чтобы тот, голый, прыгал через эту скакалку на счет «раз-два-три, раз-два-три». Человек, выигравший Вторую мировую войну, перекроивший по своему желанию карту планеты Земля, обладавший атомной бомбой на зло, соединенным штатам америки с их слабаками президентами человек который по хотению мог сделать рагу из этой самой планеты земля молча смотрел на доктора савелия осиповича который тоже молча смотрел на старого голого человека со скакалкой и почему то глупо улыбался сколько васил иосиф виссарионович Генералиссимус не пререагировал на фальшивый комплимент Посмотрел мельком в зеркало и усмехнулся, увидев себя со скакалкой. Прыгать? Да, Иосиф Виссарионович. И так каждый день. Дышать горячим паром, поить своей кровью пиявок, пить порошки, от которых генералиссимус постоянно бегает в уборную и льет долгую струю. Вечный шутник Лаврентий Берия взялся брить Иосифа Виссарионовича, когда тот пожаловался на своего парикмахера. Берия намылил подбородок генералиссимуса, взял опасную бритву и стал улыбаться. Смотреть на него было неприятно. Три охранника, кстати, люди самого Лаврентия Павловича, почему-то напряглись, когда острейшее лезвие коснулось горла генералиссимуса. Иосиф Виссарионович краешком глаза смотрел на них. Канарейка, сидевшая в клетке, и та перестала щелкать клювом. Все напряглись. Ветер перестал трепать шелковые занавески. Глафира, кормившая генералиссимуса, застыла, держа в руках медный поднос с мороженым для обоих Сталина и Берии. Генералиссимус улыбнулся. Глафира, мороженое тает. Берия оглянулся на Глафиру, спросил. «Это крем-брюле? Та, да, Павлович?» «Я просил лимонное». «А где находится Гриша Пересвет?» – подумал я, записывая эту историю в мою записную книжку. «Расскажи о нем». Но на даче «Холодная речка» принято наслаждаться жизнью и не торопить время. Скажу только, что вокруг сталинской дачи четыре охранных окружения. От гагар до дачи несколько километров лесного массива. Почти под каждым кустом охранник. Врагов вокруг «Холодной речки» много. Американские агрессоры, японские агрессоры. Кого только не направляет дядя Сэм, тот самый в цилиндре с белой бородкой, который глядит с плакатов. И, конечно же, ни для кого не секрет, что гагры кишат агентами 007, и не каждый из них приметный как Бонд. Джеймс Бонд. Вот по лесному массиву рядом с холодной речкой бредет пегая корова, случайно забредшая в чащу. Она не знает, что за ней следят две сотни глаз. Четыре телескопа соседних холмов поворачивают свои окуляры по ходу ее движения. Не знает корова, что она может пройти первую зону охраны, вторую, но на третьей ее пристрелят. Капитан Овсяников, непосредственный начальник сержанта спецслужбы Гриша Пересвета, и в его ведении парк, примыкающий к самой даче Иосифа Виссарионовича Сталина парк густо зарос ельником, а Иосиф Висоренович, страдающий бессонницей, любит ночами выходить из дачи погулять. Иосиф Виссарионович одинок во время этих прогулок. Его никто не сопровождает из личной охраны, все знают. Ночью он любит быть один. Но все же за вождем, входящим в густые заросли, смотрит человек семьдесят охранников капитана Осяникова. Они сидят под каждым кустом, на корточках, на коленях, прижавшись к стволу лиственницы или дуба. Все семьдесят бойцов обязаны никаким образом не проявлять себя, быть как куст, как ель, как дуб. Все семьдесят бойцов на ночном дежурстве имеют свои номера от первого до 70. -го. Они так и называются «Куст номер 7. «Дерево номер 28» и так далее. Хочу сказать, что купание вождя, он любит выезжать к пляжу, тоже строго охраняется. Водолазы в скафандрах стоят на дне Черного моря. Вспомните о водолазе Владимире Владимировиче Маяковском и вглядываются в толщу воды, ведь в любой момент может появиться иностранная подводная лодка. Водолазы часто смотрят и наверх, где видят грудь, Живот, ноги, того, кто и есть, Иосиф Виссарионович Сталин. Водолазы боготворят эту грудь, этот живот, эти ноги. Боготворят все тысячи охранников, вовлеченных в холодноречкинский процесс. Иосиф Виссарионович Сталин в каграх. Правда, эти тысячи знают лишь, что где-то здесь недалеко отдыхает вождь. И только избранные счастливцы, вроде сержанта Гриши Пересвета, видят, как ночью всегда неожиданно появляется небольшая фигура в кителе генералиссимуса, а иногда, о, безумное счастье, просто в легкой полосатой пижаме. Однажды даже в белых мятых кальсонах с белыми тесемками у пяток. В шлепанцах голый по пояс вождь. Он проходит мимо куста номер шесть. Мимо куста номер сорок четыре, мимо ели номер шестьдесят семь, остановился у куста номер двадцать семь. Это и есть куст, где, сжавшись в невидимый комок, сидит Гриша Пересвет. На нем плащ-палатка. В штабе было объявлено, что будет дождь, а ночь жаркая, в плащ-палатке душно. Но ничего не поделаешь. В шаге от тебя стоит самый любимый на свете человек как угодно его называй. Генералиссимус, генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, вождь мирового пролетариата, кормчий, рулевой, держащий в своих крепких руках штурвал мировой истории, так как угодно. Но он, стоящий в шаге от Гриши Брисвета, он самый любимый на свете человек. Стоит и тяжело дышит, что-то шепчет. Криша-пересвет слышит его шепот. «Черт, надо было взять валидол. Уф, дышать трудно». Сталин кладет руку на грудь, сжимает и разжимает ее. Криша округлил глаза от священного ужаса. Сталину плохо. Встать и сказать «Иосиф Виссарионович, я побегу, принесу валидол!» Или просто взять его, легко поднять, прижать к себе и бегом донести драгоценную ношу до дверей дачи, там передать другим. Самому вернуться и вновь превратиться в куст номер двадцать семь, а? Но не положено, по инструкции. Вы невидимки, вы кусты, вы деревья, вы не человеки. Спугнете вождя? Клянусь этим пистолетом! Майор Савелий резко прикладывал пистолет к виску ближайшего бойца и громко щелкал языком, изображая выстрел. Криша-пересвет не знает, что делать. Зубы издают скрежет. Но вождь вроде не услышал его. Он вздохнул и сказал, «Салейковская, хорошая актриса, все мовно биче у Дебды. Хотя нет, не смогу». И пошел дальше. Утром, вернувшись в штаб, а может, это называлось как-то иначе, Там, где 70 бойцов Овсяникова собирались после ночной смены, Кришу спрашивали, что говорил товарищ Сталин. Я не расслышал. Майору Овсяникову доложил. Вождь просил валидол, потом просил Целиковскую. Нет, не просил, а сказал, что Целиковская хорошая актриса. Скрыл последние слова. А он тбилисец, знал грузинский. Овсяников улыбнулся изобразил в воздухе большие женские груди и повторил «Целиковская». Гриша хотел сказать майору, что когда вождь желал валидол, ему хотелось скачить, побежать, принести, но он не стал поднимать эту тему. «Я куст, я не человек», — говорил сам себе Пересвет, в течение дня, когда ел в столовой, когда смотрел фильм с этой самой Целиковской. Она словно бы... Сближала его с его богом. Он засыпал днем и шептал. «Целиковская, хорошая актриса. Я бы ей пиди в на битче у депты». Через три дня Гриша Пересвет поменял номер куста. Был куст номер 27, стал кустом номер 13. Не понравился ему номер, но майор Овсяников по какой-то непонятной бойцам логике Каждую неделю менял всему составу номера. Для бдительности. Криша Пересвет терпеть не мог цифру тринадцать. И Сглазил кто? Тринадцать. Чуть моросило. Потом появился Иосиф Виссарионович Сталин. Он шел задумчивый, подошел к дальнему от Гриши кусту номер три, сорвал цветок, понюхал. Все знали, что через четыре дня вождь уезжает в Москву. Вот Иосиф Виссарионович проходит мимо Гришиного куста. И вдруг вождь сделал шаг к сержанту Пересвету. Быстрое движение рук вождя, который в полумраке Пересвет не сразу понял, и неожиданно горячая струя плеснула на висок Пересвета. Все длилось недолго, но ему показалось, что он оказался в вечности, где что-то горячее фонтанировало на него в неком рапиде гриша явно не знал этого слова но именно в рапиде вечности просуществовали висок щека подбородок ресницы нос сержанта пересвет сталин отошел от куста номер тринадцать и продолжил путь а гриша пересвет хлопал мокрыми ресницами внутри его бурлила какая то невероятная радость смешанная с растерянностью стыд и гордость одновременно пустились в пляс Мокрый висок, мокрая щека, капли на подбородке, которые падали, и он раскрыл этим каплям свою ладонь. Вождь долго не возвращался, его небольшая старческая фигура мелькала где-то у деревьев номер 29-33-37. Потом другой тропой он вернулся к открытым дачным дверям. Вошел и закрыл за собой дверь. Утром Гришу позвал майор. «Умойся!» — сказал Овсяников. «Не хочу, товарищ майор. Позвольте так. Я же могу оставить, не мыть, а?» «Ладно, ходи так. Только...» Майор не сказал. «Что только?» В штабе все бойцы подходили Гриша перед свету. Глядели на него. «Счастливчик!» Двое-трое принюхивались. «Не мойся, Гриша!» Сталин больше не выходил в парк. Уехал в Москву и умер. В кафе «Пушкин», как всегда, многолюдно, шумно и вкусно. Хорошая история. Почему ты ее не рассказывал там, в Лос-Анджелесе? Дядя Гриша был жив. Маркеса я не читал тогда. Кино не особо интересовало. А сейчас? Сейчас я могу найти деньги. У меня есть и свои. Но зачем? Что зачем? Зачем эта история сегодня? Оглянись. Кафе «Пушкин». Я, ты, они, мир... 21 век. Вон в телевизоре президент Путин. Алек Пересвет улыбнулся, как мне показалось, глупой улыбкой. Выдул дым сигары и сказал. Все мы сегодня. Ты, я, они, мир. 21 век, даже Путин. Все мы прячемся под кустом номер 13. И не хотим выползать. Не хотим стать видимыми. Хотя нет. Путин не под кустом, а над кустом. Кто-то окликнул Пересвета. Он отошел от стола. Я сидел застывшей улыбкой, говорил сам с собой. Хочу ли я писать о том, как Гриша Пересвет сидит под кустом номер 13, а великий вождь орошает его золотой росой, и сам себе ответил. Я же постоянно об этом и пишу. Алик Пересвет уехал из Москвы. Идея снять фильм растаяла в воздухе.